Глава шестая Мы потихоньку тронулись в город. Отъехав уже метров пятьдесят, я, не выдержав, обернулся и увидел, как Макар уперся отвалом своего Камаза в сгоревший Мерседес и как пушинку столкнул его с дороги. Тот жалобно заскрипел и, пару раз перевернувшись, скатился в кювет. Сзади на прицепе у Макара стоял наш расстрелянный Инфинити, так что Камазу еще придется покрутиться, разворачиваясь с ним на дороге. Оба грузовика Коржа оказались на ходу, но мелкий ремонт им обоим не помешает. Багги, которая шла в колонне замыкающей, из которой мы раненых вытаскивали, завелась и выехала из кювета своим ходом. Вот такой колонны мы и направились к нам домой в наш сервис. Ну и плюс баги, которые мы захватили у бандитов. Там сейчас кое-кого Васи грохнут и догонят нас на ней. Первая баги из колонны восстановлению не подлежала, ее мы так и бросили на обучение. Когда мы вернулись в сервис, там уже все знали о нашем очередном приключении. Я немного удивился, увидав стоящие в стороне въездные ворота. Зачем их с петель-то сняли? Не успев заехать на территорию, я увидел, как от машины к машине носится булат с кайтой. Света с другими девушками стояли на крыльце столовой. Я не стал ждать, когда грузовики до конца остановятся, и спрыгнул с прицепа. Булат, увидев меня, ломанулся ко мне со всех ног, а кайта к большому. «Привет, мой мальчик!» — поймал я прыгнувшего на меня щенка и стал гладить его. «Это что у вас, щенки волхов?» — спросил подошедший корж. «Ага», — ответил я, продолжая гладить щенка. «Я уже ничему не удивляюсь», — хохотнув, — сказал он. Ко мне подбежала Света и бросилась мне на шею, зажав между нами булата. «Миленький, живой», — зашептала она мне. Когда ты перестанешь в войнушку играть? Тут, как про засаду сказали, я сразу поняла, что ты там. Ребята все как с ума посходили. Похватали оружие, попрыгали в машины и поехали к вам. Крот поршем ворота снес. Не стал ждать, когда они откроются. «Ха!» — засмеялся я. «Теперь понятно, почему ворота не на месте. Добавил он дяде Паше работы». Булат между нами жалобно пискнул, видимо, ему там совсем неудобно было. «Корж, познакомься!» — отцепив от себя Свету, сказал я ему, — это Света, моя девушка. «Корж!» — протянул он ей руку. — Очень приятно. Света, также улыбнувшись, пожала она ему руку. «Светик, надо ребят разместить, накормить и переодеть», — продолжил я, — «да и помыться им не мешает». Сейчас все сделаем, тут же по-деловому сказала она. Корж, бери своих ребят и давайте за мной. Во что переодеться у вас есть? Да, спасибо. Тогда грязную одежду вам сейчас покажут, куда положить, девчонки постирают, и все. Спасибо, полностью обалдевший, сказал он. Через пару часов, когда мы все помылись, переоделись и плотно пообедали, я сидел с ребятами в нашей беседке и пил вкуснейший кофе. Многие дымили сигаретками. «Хорошо вы тут устроились», — обведя взглядом территорию, сказал Корж. «Машин вон сколько у вас, работников». «Стараемся», — улыбнулся я. «Слушай, Саш», — став серьезным, обратился он ко мне, «мы тут с ребятами посовещались и решили заплатить тебе за твой сгоревший Мерин. Это в качестве благодарности, так сказать». «Даже и не думайте об этом», — ответил я ему. «Главное, живы остались, а тачка...» «Тачку мне другую из облака притащат, так что вы оставьте эту вашу затею». «Хорошо», — с уважением кивнул он пару раз головой. «Сидящие вокруг нас его бойцы также кивнули». «Тогда у нас к вам другое предложение. Мы хотим у вас заказать два таких Порша». Нам такие тачки очень пригодятся. Сколько стоить будут? Заказать можно, ответил я. По деньгам это тебе лучше вон с ним разговаривать. Перевел я стрелки на сидящего апреля. Он тебя со старшим наших слесарей познакомит. Игорь его зовут. У него есть чудо-слесарь, который такие тачки делает. Вот они вам и назовут стоимость и сроки. Я тут точно пас. Поднял я обе руки кверху. Но ты не думай, что такие машины на раз-два сделают. — Да это понятно. Мы недельки через три к вам еще раз собираемся приехать. Вот, может, ваши и успеют такие машины сделать. Больно понравилась она нам, особенно как ваш крот на ней по пустыне отжигал. — Да, — улыбнулся я, вспоминая свою поездку на этом бешеном звере. Тачка — огонь. К нам подошел Игорь. — О, — воскликнул я, — на ловца и зверь бежит. — Игорь, пацаны хотят у нас два Порша заказать. Сколько денег и сколько по времени вы будете строить машины? — Ну, — почесал он голову, — постройка пару недель займет точно. Это если туман нам быстро тачки из облака притащит. — За это можешь не волноваться, — попивая кофе, — сказал Апрель. Сейчас он из гнезда этих бандитов приедет и обговорим все с ним. А по деньгам... Вот так сразу я не готов ответить. Надо считать. К вечеру могу сказать. Хорошо, улыбнулся Корж. А по нашим тачкам чего там? Грузовики и баги будут к вечеру готовы. Счет кому? Мне, поднял вверх руку Корж. И это, Саш... «За кров и пищу тоже посчитайте. Сколько мы должны?» «Нисколько!» — отмахнулся я. «Сегодня мы вам помогли, завтра вы нам поможете. У вас из двух багги одна осталась. Если хотите, мы можем вам за недорого продать ту, которую у бандюков захватили. Если она живая, конечно». «Там хлам, Саш!» — ответил, присаживаясь на лавочку Игорь. «Ушатанная вся наглухо. Ее из какой-то легковушки собрали кое-как». Бутиль только. Блин, расстроенно сказал Кош, плохо нам без второй машины будет. Ну ладно, купим у себя тачку. Есть там у нас ребятишки, которые путевые машины делают. Посидев еще пару часиков, решили поиграть в футбол и волейбол. Дел на сегодня никаких больше не было. Потом, чуть позже, вернулся туман. Они привезли немного оружия и каких-то вещей, которые нашли в пещере, где жила эта банда. Как он и говорил, они больше походили на бомжей, чем на банду, которая грабит караваны. Кстати, у этого продняка из банды, которого они взяли с собой, чтобы он показал им дорогу, они и узнали, что все награбленное они сбывали через Рыжего. Странно только то, что они себе так мало оставляли. Либо неприхотливые такие... Ну, это уже не важно. Потом Туман, Апрель и Корж обговорили размер премии за убитых бандитов, оружие и вещи, честно, разделили пополам. Корж со своими пацанами решили завтра же выезжать к себе домой. «Объявил им стоимость за паршито?» – спросил я у Игоря уже вечером. «Ага, по двадцать каждый они им обойдутся». — Неплохо. Совсем неплохо, — покачал я головой. — И что, они согласились? — А куда они денутся? Тачки — огонь. Тем более они видели, что на ней вытворять можно. Плюс запчастей еще на пять тысяч. Там же некоторые детали Егор с Валерой сами делают. — Ну, это да, — согласился я. — И музыку тоже, — громко засмеялся Игорь. — Хотим, говорят, так же под музончик гонять. На следующий день мы попрощались с Коржом и его командой. Они прыгнули в свои уже починенные тачки и тронулись домой. Договорились, что через три недели они приедут к нам за паршами. Нас, правда, тут не будет. Мы поедем оазис снова искать. Но им об этом мы, само собой, говорить не стали. Цена за машины их не смутила. Видимо, мужики действительно хорошо зарабатывают перевозками и таская из облака всякие штуки. Надо нам тоже скорее перевозками начать заниматься. Только у нас еще даже машин для этого нет. Грузовиков я имею в виду. Но мне хотелось отправить сразу несколько фур. А для этого надо сначала притащить из облака несколько тягачей. Желательно одной марки. Починить их. Прицепы нужны тоже. Подготовить машины, в том числе и машины сопровождения, людей. Да блин, столько всего надо. Но ладно. Вернемся из экспедиции и займемся данным вопросом, пока тут дел хватает. «Ладно, мы в облако за тачками», — оторвал меня от моих мыслей подошедший туман. «Игорь с Иваном нам много машин заказали. Вот и придется нам сейчас два раза в день в облако за ними кататься. Да, и сегодня вечером торги по машинам для пацанов. Зарплату всем выплатили, все при бабосах». Туман улыбнулся, деньги карманы жгут. Насели на крота, чтобы он сегодня торги провел. Сами же его выбрали. «Ну, так это здорово!» — воскликнул я. «Посмотрим, как оно сегодня пройдет все. Вы там это, аккуратнее в облаке. Ну, сам знаешь». «Да понятно все!» — улыбнулся Туман. И, развернувшись, пошел в сторону стоящих грузовиков. Из беседки мне было хорошо их видно. Во дворе, готовые к отправлению, стояли четыре наших КАМАЗа. Два были с платформами, один — головастик и один с автовозом. Три грузовика для легковушек и джипов, четвертый — для тягача, который, я очень надеялся, они найдут в облаке. Плюс обе навары в сопровождении. Вокруг машин стояли бойцы. Кто-то проверял оружие, кто-то просто разговаривал — Кто-то заканчивал возиться со своей амуницией. Идея с блокпостом, я имею в виду то, что навары таскают легковушки на блокпост, а оттуда уже Мазда их тащит в сервис, полностью себя оправдала. — По машинам! — громко крикнул туман, и пацаны тут же рассыпались по машинам. Каждый занял свое место, и через минуту грузовики, чихнув дизельным выхлопом и подняв кучу пыли, выехали со двора сервиса. Вечером я нашел крота. Он со своим экипажем что-то ремонтировал в наваре. «Привет, торгаш!» Что это я, торгаш?» — возмутился был он. «Ну, ты же сегодня торги по тачкам вести будешь!» «Точно!» — хлопнул он себя по лбу. «Забыл совсем!» «Винт, сколько там на твоих керосиновых?» «Почти пять!» — послышался его крик из-под машины. «Торги на шесть вечера назначены!» Пошел я тогда себя в порядок приводить. Положив ключи в ящик с инструментом, сказал Крот. «Да — Доделайте сами тут тачку. — Иди, иди уже! — хохотнули из-под машины. — Сколько машин на продажу-то? — с интересом спросил я у Крота. — Без понятия. Это надо у Игоря с Ванькой спрашивать. Они там оценку делали. — Все, что на той стоянке стоят, — показал он на боковую стоянку, где я ходил с Игорем. — Ладно, я у них сам спрошу. Через полчаса дядя Паша со Степанычем притащили сбитую из досок и покрашенную красивую трибуну для крота. Даже молоток положили. Установили ее с задней стороны ангаров, как раз напротив этой стоянки, куда свозили битые машины, которые отобрали для себя. Славка подключил колонки с микрофоном, побубнил него. — Все по-взрослому. Затем кто-то поставил стакан и бутылку воды. Ближе к шести народ стал активно собираться напротив трибуны. Тут же появились лавочки, стулья, запахло жареным мясом из установленных возле забора мангалов. И пивом. Думаю, народ решил совместить полезное с приятным. Не, ну а что? Все мы люди. Пока ждали крота, маленький Вася уже под небольшим градусом стал рассказывать анекдоты и различные смешные истории. Народ от смеха лежал в повалку. Вот что значит у человека дар веселить других. Ему бы ведущим на корпоративах и праздниках различных быть, а не с автоматом бегать. «Игорь, сколько тачек-то на торгах?» — поймал я его бегущего с нанизанным на шумпурах мясом. «Да все эти!» — на ходу крикнул он мне. «Там еще туман навозил. Тридцать две машины, кажется». И он, не останавливаясь, побежал к мангалу, в котором Рыжий усиленно раздувал угли. А народ прибывал и прибывал. Собрались абсолютно все наши, как на корпоративе, который мы устраивали. Только там еще посторонние были, а тут только свои, но с семьями и детьми. Многих я уже узнавал. Жены, подруги, мужья, детишки знакомые тоже носились. Как-то так. Само получилось, что из обычных торгов сделали какой-то праздник. Мне очень понравилось. — Народа-то сколько! — хохотала рядом со мной Света над анекдотами маленького. — Хороший праздник сегодня будет. Рядом сидел Булат и периодически пытался вырваться с поводка. Я так понимаю, он видел кайту и большого, который ей давал небольшие кусочки мяса. — Да отпусти ты его сюда, Саш! — взмолился Большой. — А еще лучше сами сюда идите. Сейчас мясо будет готово. — Свет, иди, поможешь столик накрыть. — Продукты, я так понимаю, все из нашей столовой натаскали. Один я тормознул что-то. — А теперь, друзья мои братья по оружию! — раздался в динамика голос маленького, когда мы только-только закончили накрывать стол. Прошу вас всех поднять свою пятую точку и поприветствовать нашего многоуважаемого ведущего сегодняшних закрытых торгов для своих, нашего аса в скоростными тачками, нашего замечательного друга и товарища Крота. Аплодисменты, дамы и господа. И тут, как говорится, зал сдрогнул, только не зал, а пустыня. Народ свистел, кричал, хлопал ладоши. Наши собаки начали лаять. Я тоже со всеми свистел и орал. «Диджей, барабанная дробь, пожалуйста!» — скомандовал маленький. Тут же из колонок послышалась музыка из балета «Лебединое озеро». Народ сначала притих, а потом снова взорвался смехом. Диджеем был Славко. Уж не знаю, специально он это сделал или нечаянно, но было весело. Славка тут же переключил музыку, и уже под нее к трибуне вышел Крот во всей своей красе. Мать моя женщина! В костюме, при галстуке, в лакированных туфлях и в шляпе. Красавчик! Крот под непрекращающиеся аплодисменты подошел к трибуне с полным серьезности лицом. Снял шляпу. Поправил галстук, два раза стукнул пальцем по микрофону и поднял обе руки, призывая к тишине. Шум мгновенно стих. Пизжон прям. «Добрый вечер», — серьезным голосом сказал он. «Сегодня у нас пройдут первые торги по позади меня тачкам». Он ткнул себя пальцем за спину. «А чтобы все прошло веселее и задорнее, предлагаю выпить». — закричал он микрофон. Пустыня снова взорвалась криками и свистом, и Славка врубил на всю музон. Не иначе засранцы договорились о таком ранее. Народ тут же начал выпивать и закусывать. У крота на его трибуне тут же появилась тарелка с мясом и пару стаканов с какой-то жидкостью. Я так понимаю, в одном водку в другом запить. «Много не бухайте!» Тут же около нас нарисовался маленький. — Итак, друзья мои, — снова подал голос крот, — объясняю правила игры. Шум толпы тут же стих, музыка стала играть тише. Старшие механики в лице Игоря и Ивана сделали оценку каждого автомобиля. Как вы все знаете, каждый из автомобилей требует того или иного кузовного ремонта. Все машины относительно свежие по годам. Какие года, точно не скажем, так как документов нет. Но с маленькими пробегами. Отбирали каждую тачку мы сами, выбирали лучшее. Так вот, каждая тачка оценена и посчитана, во что обойдется ее ремонт и полное восстановление, включая покраску в тот цвет, который захочет ее новый владелец. Наши номера входят в стоимость. Задача владельца – Выбрать буквы или цифры на номер. Я называю вам марку машины, какой двигатель, пробег и ее оценочную стоимость. Такая цена только для работников нашего сервиса. В салоне они будут гораздо дороже. Ну а там уже смотрите сами по деньгам. Те, кто хочет именно эту машину, и если будет еще один или несколько желающих, торгуются. Повышение каждой ставки 200 лин. «Рассрочка, возможно, на три месяца». «Все расчеты с нашим георгием и его помощником», показал он на сидящих рядом с его трибуной бухгалтеров. «Прошу вас всех соблюдать тишину при торгах. Орать не надо. Достаточно просто поднять руку. Я вас всех вижу сверху. Мои помощники, зима и лама, стоят по краям и будут мне подсказывать, если я кого-то не увижу». Еще раз всех убедительно прошу не орать. Бухаете? Бухайте потихоньку. После торгов повеселимся. Те машины, которые не будут проданы, снимаются с торгов и после восстановления будут реализованы в нашем салоне. Люди стояли и внимательно его слушали. Мне большой сунул в руки стакан и шампур с пожаренным мясом. Маленький ту же процедуру проделал со Светой. «Ну, — подмигнул нам большой, — за торги. Итак, первый лот, — услышали мы голос крота, — Toyota Land Cruiser, черного цвета, пробег 27800, 8 цилиндров, 39 лошадей, цена 14700 лин. «Вижу первого желающего», — показал он своим молоточком в сторону поднявшейся руки. Четырнадцать семьсот раз, четырнадцать семьсот два, четырнадцать семьсот три. Продано. Крот стукнул молотком по специальной подставке на его трибуне. Покупателя, прошу, подойти сюда к столу. Он повторно показал на сидящих бултерьоров. Следующий лот. Audi A8 черного цвета, не long. 4 литра мотор, 435 лошадиных сил, полный привод, пробег 31 тысяча, цена 13 800. В самый последний момент мы решили не задирать цены, а дать возможность нашим людям купить себе по первоклассной тачке. Поэтому были прикинуты только стоимость работы и работа с жестянкой. Пусть все ездят на машинах, о которых в той прежней жизни они могли только мечтать. «Продали на четыреста семь тысяч», — подошел к нашему столу Георгиевич после окончания торгов. Длились они около часа. «Крот молодец, долго не мусолил. Раз-два и продано». «Продали все машины». «По таким ценам-то», — усмехнувшись, продолжил говорить наш пока еще главный бухгалтер, «а по совместительству чиновник из городской администрации». «И еще машин надо. Народу у нас больше ста человек уже». А у многих жены, мужья, дамы сердца. Про лимит на две машины все помнят. Присаживайся, Георгиевич, пригласил я его за нашу поляну. Как настрою людей? Довольно очень, улыбнулся он, принимая стакан от уже захмелевшего большого. Там таких тачек практически ни у кого не было. Боюсь, что к нам теперь толпами народ повалит на работу устраиваться. Ты правильно сказал. Каждый уважающий себя мужчина хочет ездить на хорошей тачке. Крот же их два-три раза дешевле отдавал, чем мы бы их могли в салоне продать. С ценами вы правильно сделали, что снизили. — Вы себе хоть купили аппарат какой? — пропыхтел откуда-то сбоку маленький. — А как же! — Крякнув, выпил Георгич. — Ух, хороша все-таки водка у Армена. — Что, я не человек, что ли? — Круизера взял себе тоже. У меня у соседа подачи такой был. Шикарнейший аппарат. И сосед хороший. Черным так и оставлю. Ребятишки наши сейчас активно людей дополнительно набирают. Надо и заказанные машины делать, и для продажи, и с этими тоже. Народ сейчас насядет на них. Всем же не терпится ездить начать. Видели, как за 600 и в 140 ом кузове торговались? — хохотнул он. — Ага, — кивнул я, — думал, подерутся. За эту легендарную тачку действительно развернулась нешуточная борьба. Ведь это автомобиль — легенда. Пусть это и было в далеких девяностых, но те, кто застал это время, знают, что это за машина и кто на таких ездил. Торговались за нее долго и яростно несколько человек. В итоге победил кто-то из работников сервиса. Ушла она за 16 300. Слесарь этот ее восстановит и будет ездить на ней. То, что внимание к нему будет гораздо больше, чем к обычной шикарной иномарке, я даже не сомневался. А вот тот Мериан АМГ купил себе Крот. Как я сразу-то не сообразил, что это его тачка будет. Хоть Игорь и хороший водитель, но кто из них победит, я не готов был сказать. Эти двое тут же договорились о гонках после восстановления машин. Каждому хотелось доказать, что он лучший водитель в этом городе. И тачка у него самая лучшая и мощная. Думаю, что и один, и второй сейчас усиленно займутся тюнингом своих машин. Правда, где они запчасти будут брать, вопрос. Но это уже меня не касается. На какую сумму спорить они еще не решили. Но то, что она будет большая, никто не сомневался. Договорились на 402 метра. Километр с места и на два с половиной километра с места. Гонки обещали быть интересными. Осталось только дождаться, когда они подготовят машины и выйдут на старт, предварительно уведомив нас об этом. Ну, а потом мы пили, танцевали, веселились.